Прошедшие после рождения девочек недели можно было бы охарактеризовать как спокойные и размеренные, словно надвигающийся ураган притих, оставив лишь тихий ветерок, как напоминание о своем существовании. В это время Ян часто ездил в город, проводя совместное с детективом расследование и действуя как независимый консультант. Дрейку пришлось разгрузить своего Бету, передав половину его обязанностей заместителю, маршалу стаи. Сам Альфа был очень раздражителен и неспокоен, и его состояние отражалось на всех членах стаи. Неожиданно Эмилия отметила, что и сама улавливает волны, исходящие от Альфы. Для нее это стало большой неожиданностью. Казалось, прошла вечность с того времени, когда она по-настоящему ощущала связь со стаей, да и сейчас Эмили считала, что несмотря на сцепление, у нее нет шанса почувствовать это снова. Но, возможно, если простая человеческая девушка смогла использовать силу луны, то и искалеченная самка оборотня способна поймать блуждающую ментальную связь. Отревожится Альфи. Было из-за чего. И хоть беременность его пары находилась и на первом месте, но список на этом совсем не заканчивался. Там был целый перечень, от неожиданной течки сары, непонятных соседей, что так и не пригласили навстречу, встречу, до все еще нераскрытых убийств и прочих вопросов, связанных с деятельностью членов стаи. Но проблема состояла в том, что когда вожак неспокоен, то и вся стая ходит нервная, особенно если в ней нет омеги. Многие огрызались друг на друга, между самцами часто случались драки, а клочья женских волос то и дело украшали пышные кустарники. И все бы ничего, ведь на оборотнях все заживает, как на собаках, если использовать человеческие сравнения» но почему-то чуть ли не каждый считал необходимым зайти к ним, чтобы продемонстрировать Бетти свое плачевное состояние, требуя участия в разрешении спора высшего по рангу самца. С одной стороны, Яна это забавляла, с другой он в корне пресекал попытки любого самца подойти близко к своей паре, а они и пытались. То рана глубокая необходимо обработать, хотя раньше на такой порез и внимания не обратил бы, то повязку наложить. Казалось, все вокруг сошли с ума, а вот Эмилия такого наплыва с на роду сроду не видела. В итоге количество ее запасов стандартных медикаментов резко уменьшилось, и девушка ловила себя на мысли о том, что впервые на ее памяти оборотни уделяют такое внимание медицине. У нее даже появились карточки с историями болезней, правда, в отличие от человеческих, состояли они из одного листка. Но кое-что положительное во всем этом тоже было. У одного молодого оборотня девушка обнаружила аллергию на полынь, и это всерьез заняло ее пытливые умы следователя, потому что раньше считалось, что у их расы не бывает таких заболеваний. Вот и сегодня девушка сидела за микроскопом, рассматривая структуру крови этого самца. Бормоча себе под нос замечания и делая пометки в журнале, она совсем не обращала внимания на подпирающего дверной косяк Яна. А происходящее все сильнее раздражало зверя. Он устал от того, что между ними постоянно кто-то или что-то вставало не давая побыть наедине и насладиться близостью. «Поехали за покупками», — неожиданно предложил он, заставив Эмилию подпрыгнуть на месте. «Ох, я не заметила тебя», — выдохнула девушка, отстраняясь от стола. «Но ты не испугалась», — усмехнулся Ян. «Значит, должна была внутренне ощутить мое присутствие». «Ты забываешь, что у меня нет волчицы, чтобы иметь дополнительные чувства?» С нотками гнева в голосе возразила Эмили. Ее взгляд скользнул по мужчине. Это ее мужчина. Крепкий, сильный, веселый и отзывчивый. Она осознавала, что стала для его зверя скорее балластом, чем даром. В последнее время он меньше шутил, стал серьезнее. Его глаза неотрывно сканировали девушку, словно боясь что-то пропустить. И в этом была ее вина. Эмилию не оставляли в покое мысли о тех убийствах. Она возвращалась к ним вновь и вновь. Каждый раз, когда Яну езжал на встречу с детективом. И каждый раз, когда возвращался ни с чем. Казалось бы, какое она имеет ко всему этому отношение? Это сугубо человеческие дела, ведь ни одного доказательства присутствия Ликана так и не нашлось. Но Эмили знала, что все не так просто. Между ней и теми убитыми девушками существовала связь. Правда, она пока не поняла, какая. Постоянные размышления на эту тему привели к усилению замкнутости Эмили и отчуждению между ней и Беттой. Тогда, когда они должны были бы сближаться, они, наоборот, делали шаг назад. Ян нашел происходящему свое объяснение. Он пришел к выводу, что им с любимой необходимо развеяться, вырваться из пута обязанностей и просто расслабиться. Напряжение витало вокруг, усталость и раздражение вставали между ними, а этого не должно быть у пары. Мужчина предполагал, что на девушку действует незнакомая ситуация, в которую она попала. Правила стаи, их законы, границы и окружение. Слишком долго она была одна, слишком сильно привыкла к одиночеству. И теперь, находясь внутри стаи, став одной из важных ее частей, Эмили никак не могла прийти в себя и привыкнуть к переменам. Отсюда решил Ян и ее нервозность, бессонница и страх. Страх совершить непоправимую ошибку и не оправдать доверие Альфы и остальных. Его доверие. Что? Поехали, повеселимся. Он плавно подошел к Эмили, остановившись буквально в паре сантиметров. «Нам необходимо делать не только то, что принято в нашем обществе», но и то, что делают обычные человеческие пары, а именно ходить вместе за покупками. — Ты сумасшедший? Откуда у тебя взялась эта идея? — выдохнула девушка, но не могла не признать, что сердце ее затрепетало. Что же она должна будет природе и самому Богу за этого невероятного мужчину? Эмили даже представить себе не могла, чтобы какой-то другой самец мог вести себя также по отношению к своей паре? Нет, все они были внимательны, с присущим оборотням инстинктом сверхзащитника, но ни один не повел бы свою пару на обычное человеческое свидание. По их законам самец обязан удовлетворять все потребности пары, но на деле это сводилось в основном к физическим потребностям, а о душевных задумывались лишь истинно связанные. «Мне надоели зеваки, постоянно ошивающиеся возле нас!» Ян нахмурился и невольно потянулся к своей паре, начиная теребить край белого халата. «Беспарные, даже те, кто в паре, не имея возможности понаблюдать за Альфой, заглядывают в наш дом. Каждый день, каждую минуту, да сколько можно!» «Это называется стадное чувство», — сглотнув, пояснила Эмили. Малейшие прикосновения Яна действовали на нее магнетически, моментально вызывая в теле желание откликнуться на призыв. «Ты же сам прекрасно знаешь, когда в стае волнения слабые ее члены тянутся к более сильным, а так как наш дом открыт для всех, то, соответственно, они приходят сюда». И хотят получить свою талику успокоения. Я понимаю это и принимаю. Ты бета. По-другому невозможно. Да знаю, я знаю. Но это так бесит. Все, чего я хочу, это закрыться с тобой в комнате и не вылезать оттуда. У Эмили вырвался смешок. В основном в их паре нервные и раздраженные бывает именно она. Но, видимо, переживания Альфы на Бету влияют еще сильнее, чем на остальных членов стаи. Неожиданно ее мужчина открылся ей с другой стороны, и это заинтересовало девушку. — Поехали, я знаю, тебе необходимо пополнить запасы, и мы сможем заглянуть в пару-тройку женских магазинов. На это замечание девушка выгнула бровь. «Нет, ты не подумай, мне нравится, как ты одеваешься, а еще больше, когда раздеваешься. Но я заметил, родная, что у тебя очень мало личных вещей. Пора обживаться». «Еще один способ привязать меня к этому месту?» Вопрос прозвучал шутливо, хотя в голосе проскользнули нервные нотки. «Запомни навсегда, родная». Единственное, к чему ты будешь когда-либо привязана, это ко мне. Остальное в нашей жизни лишь декорации. Ян, пресекая возможные возражения, ее губы накрыли сладким и болезненно нежным поцелуем. Мы снова кинули весточку соседней стаи, и они, наконец, откликнулись. Встречу назначили на конец месяца. Наконец-то шаг вперед? «Непонятно, странная стая». На лбу у мужчины залегла хмурая складка. «У меня нехорошие предчувствия». «А Альфа что говорит?» «Согласен со мной, но у нас пока связаны руки. Думаю, все решится после встречи. Но давай сегодня вечером не будем говорить о делах стаи. Лады, родная». Ласково попросил Ян, нежно обхватывая ее лицо своими ладонями. «Сегодня есть только ты и я». «Хорошо», — уступила девушка и получила за это легкий поцелуй в губы. «Я приму душ и переоденусь. У тебя десять минут. Жду внизу». Снова поцелуй, а после, с обреченным вздохом, Ян отстранился. «Если не отойду сейчас...» то мы просто никуда не уедем, а останемся здесь изучать твердость полов. Эмилия довольно усмехнулась. Ее согревали эти неизменно жаркие комментарии. Знание того, что она вызывает у этого мужчины настолько сильное желание, придавало уверенности и невероятно возбуждало. Словно в руках у нее оказалась та сила и власть, которой так не хватало ее сущности. Что-то скреблось в душе, что-то, похожее на острые когти. Хотя девушке невероятно трудно было поверить, но приходилось признать, что какая-то небольшая часть сущности оборотня в ней осталась. И вот такая довольная она повернулась к нему спиной, спеша быстрее оказаться в комнате. Но как только сделала шаг к выходу, Ее внезапно подтолкнули вперед с мачным шлепком по заднице. «Ян!» «Не смог удержаться!» С довольным смешком пояснил он, а в глазах мелькнули желтые всполохи.